Проснулся и замычал идиот, прибежала испуганная Настя, и челюсти попа зажмунулись, как железные. Молча и по виду холодно он ухаживал за женой, уложил её в постель, и когда она заснула, держа его руку в обеих своих руках, просидел у постели до утра. И всю ночь до утра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 Они редко бывали вместе, разрозненные жизнью, но полным страданием сердцем они непрестанно искали друг друга. И никто из людей, ни сама жестокая судьба не могла, казалось, догадаться, с какой безнадёжной тоской и нежностью любят они. Уже давно с рождения идиота они перестали быть мужем и женой.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 От чего стали они молодыми и новыми, и в строгой печали своей странно прекрасными. И когда приходил страшный запой, поподья исчезала в темноте своей комнаты, как прячется собака, почувствовавшая начало бешенства, и одиноко и молча выносила борьбу с безумием и рождёнными им призраками. И каждую ночь, когда всё спало, Поподья неслышно прокрадывалась к постели мужа и крестила его голову, отгоняя от неё тоску и злые мысли. Она поцеловать бы его руку хотела, но не осмеливалась и тихо уходила назад, смутно белея в мраке, как те туманные и печальные образы, что ночью встают над болотами. и над могилами умерших и забытых людей